Глава 9. Мирхи Седек. Третье место в сердце Сары после Бейки и Эрмингарды занимала Лоцци. Она блещала такой кружкой, что не понимала многого и была очень озадачена переменами, пришедшими её приёмной мамой. Лоцци слышала, что с Сарой случилось что-то странное, но не могла понять, от чего она так изменилась. Почему носит старое чёрное платье и приходит в класс не учиться, а учить других? Между малышками шли оживлённые толки, когда стало известно, что Сара больше не живёт в чудесной комнате, где Эмили восседала в своём кресле. Лоддси терялась в догадках, а Сара отмалчивалась, когда её начинали расспрашивать. Ты теперь очень бедна, Сара? Шёпотом спросила Лоцци, когда Сара пришла в первый раз давать урок французского языка: "Ты такая же бедная, как нищие?" И вложив свою пухлую ручку в худенькую руку Сары, Лоцци прибавила со слезами на глазах: "Я не хочу, чтобы ты была такой же бедной, как нищие". Заметив, что её любимая крошка готова расплакаться, Сара поспешила утешить её. "Нищим негде жить, Лоти, а у меня есть комната. Где же ты живёшь?" продолжала настаивать Лоти. "В твоей комнате спит другая девочка, и теперь там уже не так красиво, как прежде. Я живу в другой комнате, а там красиво, Сара. Я хочу посмотреть твою комнату." "Молчи", шипнула Сара. Несминчен смотрит на нас. Она рассердится, если я буду шептаться с тобой. Сара поняла, что должна теперь отвечать за всё и за всех. Если дети были невнимательны или болтали, она тотчас получала выговор. Но Лоти была решительной маленькой особой. Если Сара не хочет сказать, где она живёт, то я сама узнаю это, решил девчушка. И Лоти стала внимательно прислушиваться к каждому слову старших девочек, когда они говорили о Саре. Разознав кое-что, она отправилась однажды вечером на поиски. Для начала она взобралась по лестнице, о существовании которой до сих пор не подозревала. В конце концов она добралась и до чердака. На площадке было две двери. Отворив одну из них, малышка увидела свою любимую Сару. которая стояла на старом столе и смотрела в проделанное в крыше окно. "Сара!" в ужасе воскликнула Лоти. "Мама, Сара!" Она была поражена, очутившись в маленькой, почти пустой комнате на чердаке, который был так далёк от всего мира. Сара быстро обернулась на её голос. Теперь она в свою очередь ужаснулась. Что если Лоти заплачет, и её кто-нибудь услышит? Мобейм очень попадёт. Сара соскочила со стола и бросилась к девочке. "Не плачь, и не шуми, Лотти", умоляла она. "Меня будут бронить, если узнают, что ты здесь. А меня и так бронили весь день. Это... И ту уж не совсем плохая комната, Лотти". "Не совсем плохая?" вздохнула Лотти и, оглядевшись, прикусила губу, чтобы не заплакать. Лотти была капризной девочкой. Нона Но настолько любила свою приёмную маму, что, сделав усилие, постаралась сдержать слёзы. К тому же, любая комната, в которой жила её вторая мама, могла, пожалуй, казаться приятной. "Отчего эта комната такая некрасивая, Сара?" почти шёпотом спросила она. Сара крепко обняла девчушку и попыталась улыбнуться. У неё стало немного легче на душе, когда к ней прижалась детская головка. Этот день был для Сары очень тяжёлым, но она не плакала, когда смотрела в окно. "И отсюда можно увидеть то, чего не видно внизу", сказала она. "А что отсюда видно?" спросила Луцис с любопытством, которое Сара всегда умела пробуждать даже в старших девочках. "Дымовые трубы. Они совсем близко от нас". и клубы дыма, которые поднимаются кольцами высоко-высоко к небу, и воробушков, которые прыгают и разговаривают между собой точно люди. Ещё видны окна других чердаков. У них каждую минуту может появиться чья-нибудь голова, и тогда будет очень интересно узнать, кто это. И тут так высоко над землёй, как будто мы совсем в другом мире. Ой, дай мне посмотреть, воскликнула Лоти. Подними меня, Сара подняла её, и они, стоя вдвоём на старом столе, стали смотреть в окно. Кто смотрел когда-нибудь из такого окна, тот знает, что увидели девочки. Повсюду виднелись черепицы, крыши покато спускалась по обе стороны к водосточным трубам. Воробьи весело чирикали и прыгали по крышам, чувствуя себя как дома. Два воробья Сидящие на ближайшей трубе долго спорили из-за чего-то, пока один не клёнул другого и не прогнал его с трубы. Слуховое окно соседнего дома было закрыто, потому что дом пустовал. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь поселился там, сказала Сара. Это так близко. Если бы на чердаке жила девочка, мы бы могли разговаривать через окно и ходить друг к другу в гости по крыше. Небо казалось отсюда так близко, что Лоцке пришла в восхищение. Так высоко, среди дымовых труб, всё происходящее внизу казалось несуществующим. Не верилось, что где-то живёт Мисс Менчин с сестрой, что какие-то девочки болтают после уроков в классной комнате. "О, Сара!" воскликнула Лоцке, прижимаясь к девочке. Так, здесь хорошо. Как здесь хорошо! Порасте лучше, чем внизу. Посмотри на этого воробышка, прошептала Сара, указывая на близко подлетевшего воробья. Как жаль, что у меня нет крошек, чтобы бросить ему. У меня есть, возбуждённо шепнула Лоти. У меня в кармане остался кусочек лепёшки, которую я вчера купила. Они бросили несколько крошек на крышу, но воробей испархнул. и перелетел на соседнюю трубу. Он очевидно не привык дружить с обитателями чердаков, и неожиданно посыпавшиеся крошки испугали его. Но когда луть некоторое время постояла, совершенно не шевелясь, Асара тихонько зачирикала, как будто сама была воробьём. Он понял, что против него они не замышляют ничего дурного, и наклонив головку, уставился блестящими глазками на крошки. Лотти была в таком восторге, что едва могла стоять спокойно. Прилетит он? Прилетит ли он? шептала она. По его глазкам видно, что прилетит, ответила шёпотом Сара. Он пока никак не может решиться. Да вот, он уже летит сюда. Слетев с трубы воробей приблизился к крошкам и, остановившись на некотором расстоянии от них, снова наклонил головку набок, как бы размышляя. Ушкили Сара и Лоцци. И не прыгнут ли они на него? Но наконец он нацелился на самую большую крошку и схватив её с быстротой молнии, улетел на трубу. Теперь он знает, что его не обидят и прилетется другими крошками. И воробей действительно прилетел. И даже не один, а со своим другом, который, попробовав угощение, пригласил на пир всю родню. Воробушки принялись клевать и весело чирикать, посматривая на Лоцисару. Малышка была в таком восторге, что совсем забыла о том неприятном впечатлении, которое произвела на неё комната в первый момент. Затем Сара сняла её со стала и стала рассказывать о разных достоинствах своей комнаты, о существовании которых и сама не подозревала до той минуты. Видишь, какая это маленькая комнатка? он так высоко над землёй, что похож на гнёздышко на дереве. А пока ты потолок такой смешной, если выпрямиться во весь рост, то к у той стены упрёшься в него головой. Утром, лёжа в постели, я смотрю в это окошечко прямо на небо. Перед восходом солнца часто медленно проплывают маленькие розовые облака. И тогда они так близко от меня, что кажется, будто до них можно дотронуться рукой. А когда идёт дождь, капли начинают стучать и стучать по крыше. Словно хотят рассказать что-то интересное. А под ночам в окну светят ясные звёздочки. Я смотрю, как они сверкают, и пробую сосчитать, сколько их помещается в окне. А в нём их помещается так много, что и не сосчитать. А теперь посмотри на эту ржавую решётку перед камином. Есть ли её вычистить, дозатопить да камин? Подумай только, как хорошо было бы здесь. Теперь ты сама видишь, какая у меня Тарошенькая комната. Описывая красоту чердака, Сара водила по нему Лоцци за руку, и той постепенно стало казаться, что жилище её приёмной мамы действительно прекрасно. Лоцци всегда видела перед собой то, что описывала Сара. Вот здесь, продолжала Сара. мог бы лежать мягкий толстый индийский ковёр, А в том углу могла бы стоять мягкая кушетка с подушками, на которую приятно было бы облокатиться. А над ней могла бы висеть полка с книгами, чтобы их легко было доставать. Перед камином могла бы лежать шкура тигра. А на стены можно было бы повесить портреты и красивые картины, но они должны быть маленькие, больших здесь не поместится. А там могла бы стоять лампа с тёмно-розовым абажуром. А посредине стол с чайным прибором. Над огнём в камине мог бы висеть маленький чайник, весело напевая песеньку, а мягкую постель можно было бы накрыть прекрасным шёлковым одеялом. И тогда здесь было бы прекрасно. Мы подружимся с воробёшками, и они станут прилетать сюда и стучать в окно, чтобы их пустили. "О, Сара!" воскликнула Лоти. "Я хочу жить здесь. Сара с трудом уговорила девочку сойти вниз. Проводив в лотте, она вернулась на чердак и осмотрелась. Очарование, вызванное её воображением, исчезло. Постель была жёсткой, одеяло старым, стены грязными, с обвалившейся штукатуркой, пол холодным и без ковра. Решётка в камине ржавая и сломанной, а вместо мягкой кушетки стояла старая расшатанная скамеечка Сара села на неё и закрыла лицо руками После посещения Лотти на чердаке стало как будто ещё хуже Должно быть и узники подумала Сара тоже чувствуют сильнее своё одиночество после ухода близких посетивших их в тюрьме Как здесь угрюмо Иногда мне кажется, что это самое печальное место в мире Вдруг Сара услышала какой-то шорох. Она посмотрела в ту сторону, откуда он доносился, и увидела большую крысу, которая, сидя на задних лапках, усиленно нюхала воздух. Несколько крошек от лепёшки Лоти упало на пол, и их запах привлёк крысу. У крысы были седые усы, и она казалась похожей на карлика. или гнома. Сара смотрела на неё как зачарованная. Крыса тоже смотрела на Сару своими блестящими глазками, точно желая спросить её о чём-то. Крыса была бызливой. И глядя на неё, у Сары мелькнули странные мысли. Как тяжело быть крысой. Никто их не любит. Все вскакивают при виде крысы и бегут с криком: "Ах, противная крыса!" Мне было бы очень плохо, если бы люди, увидев меня, вскакивали с криком: "Ах, противная Сара!" и ставили бы мне ловушки, притворяясь, что хотят угостить обедом. Быть воробушком гораздо лучше. Но крысу никто не спрашивал, хочет ли она быть крысой, и никто не предложил ей быть воробушком. Сара сидела так тихо, что крыса набралась смелости. Чуть я подсказала ей, что Сара существо без костей. Крыса была очень голодна. У неё была, вероятно, под полом большая семья, голодающая уже много дней. Покинув свою нору, сочайно пищавшими детьми, она вышла на промысел и решила теперь рискнуть ради нескольких крошек. Крыса осторожно опустилась на передние лапы, Иди, иди, прошептала Сара. Я не сделаю тебе зла. Возьми эти крошки, бедняжка. Узники в Бастилии приручали крыс. Попробуй и я приручить тебя. Крыса, как будто поняла, что существо, сидящее на скамеечке, не вскочит с пронзительным криком, не швырнёт в неё чем-нибудь тяжёлым, убедившись, что её не обидят. Крыса осторожно приблизилась к крошкам и принялась есть. Во время еды она то и дело посматривала на Сару с такой робостью, что это тронуло девочку. Сара продолжала сидеть неподвижно и следила за крысой. Одна из крошек была больше остальных, но лежала рядом со скомечкой, и крыса не решалась к ней приблизиться. Ей, вероятно, хочется отнести эту крошку своим деткам. подумала Сара. И если я не буду шевелиться, она, пожалуй, подойдёт и возьмёт её. Сара сидела неподвижно, затаив дыхание. Крыса медленно подошла поближе и съела ещё несколько крошек. Затем она замерла, обнюхала воздух, искоса поглядела на сидящую на скамейке Сару и вдруг бросилась на кусочек лепёшки с такой смелостью, какой перед тем продемонстрировал и воробей. Следующим мгновением она уже подбежала к щели и скрылась в своей норе. Да, ей очень хотелось взять этот кусочек для своих деток, пробормотала Сара. Надеюсь, мне удастся подружиться с ней. Неделю спустя Эрмингерда снова незаметно пробралась на чердак и тихонько постучала в дверь. Но Сара не откликнулась. В комнате было так тихо, что Эрмингарда подумала, не заснула ли её подруга. Но потом она к своему удивлению услышала, как Сара тихо рассмеялась и ласково сказала: "Вот, возьми, Мельхиседек, и снеси домой своим деткам". Сара открыла дверь и увидела Эрмингарду стоящую на пороге с широко открытыми от изумления глазами. С кем? С кем ты говорил, Сара? прошептала Анна. Сара пропустила её в комнату, весело улыбаясь. Я расскажу тебе, но ты обещаешь не пугаться и не кричать. При этих словах Гермингерда едва не закричала от страха. Она подозрительно огляделась. В комнате не было никого, а между тем Сара говорила с кем-то. Уж не с привидением ли? Это Это что-нибудь страшное? высливо пролепетала Эрмингарда. Да, некоторые боятся их, ответила Сара. Сначала и я боялась, а теперь не боюсь. Это это привидение? испуганно спросила Эрмингарда. Нет, засмеялась Сара. Это крыса. Эрмингарда в ужасе прыгнула на постель и, подобрав под себя ноги, закуталась в красную шаль. "О, боже мой!" шептала она сквозь слёзы. "Крыса! Крыса!" "Я так и знала, что ты испугаешься," сказала Сара. "Но ну, не бойся. Я приручила её. Она знает меня и выходит, когда я её зову. Хочешь посмотреть на неё?" В течение последней недели Сара каждый день приносила из кухни для крысы остатки еды и хлебные крошки. Таким образом она скоро приручила её, и крыса доверчиво подбегала к девочке. Сначала Эрмингерда очень испугалась и сидела на постели, скорчившись с поджатыми ногами. Но выслушав рассказ о том, как Мельхиседек в первый раз навестил Сару, Эрмингарда невольно заинтересовалась и согласилась посмотреть на него. Не сходя с кровати, она настороженно следила за действиями подруги. Сара подошла к дыре у плинтуса и опустилась на колени. "А она не вскочит на постель?" бызвило спросила Эрмингарда. "Нет, Мельхиседек ведёт себя прилично", успокоила её Сара. Совсем как благовоспитанный человек. Ну, теперь смотри. И Сара начала свистеть, но так тихо, что свист можно было расслышать только при полной тишине. Сара несколько раз повторила свой зов: "Эрмингарди". Происходящее показалось таким таинственным, что она уже начала подумывать, не колдует ли Сара. Наконец, из щели выглянула маленькая головка с седыми усами и блестящими глазками. Сара высыпала на пол хлебные крошки, и Мельхиседек спокойно съел их. А кусочек хлеба, лежащий среди крошек, с деловым видом потащил домой. "Вот видишь", сказала Сара. "Он понес хлеб же не деткам. У ночи хороший, сам ест только крошки". А кусочки хлеба относят семье. Слышала бы ты, с каким радостным писком его встречают дома. И всегда раздаются три разных писка. Я теперь знаю, когда пищит дети, когда миссис Мельхиседек, а когда сам мистер Мельхиседек. Эрмин Гардора смеялась. О, Сара, ты такая странная, но очень хорошая. Я знаю, что кажусь странной, согласилась Сара. И стараюсь быть хорошей. Она потёрла лоб с исмущённым выражением на лице. Папа всегда смеялся надо мной. Он тоже находил меня странной. Но ему нравилось, когда я придумывала нечто такое, чего на самом деле не существует. А я не могу не придумывать. Мне кажется, без этого я не смогла бы здесь жить. Тихо добавила девочка, оглядывая комнату. Когда ты рассказываешь о чём-нибудь сказала Эрмингерда. Я начинаю верить, что это правда. Ты так говоришь о Мельхиседеке. Точно он человек. Он действительно похож на человека, ответила Сара. Он чувствует голод и страх, как и мы. Он женат, и у него есть дети, как у людей. И, может быть, он тоже размышляет, как и мы. У него такие умные глазки. Сара села на пол в своей любимой позе. обхватив руками колени. Кроме того, продолжала она. Мельхиседек тюремная крыса, посланная сюда в бастилию для того, чтобы скрасить мне одиночество и стать мне другом. Я каждый день приношу ему кусочек хлеба, выброшенный кухаркой, и этого вполне достаточно для него и его семьи. Значит, тут бастилия? спросила Эрмингерда. Ты Представляешь себе, что находишься в бастилии? Да, почти всегда, подтвердила Сара. Иногда мне приходит в голову что-нибудь другое, но бастилия подходит больше всего, особенно когда холодно. В эту минуту раздались два удара в стену. Эрмингарда вздрогнула от испуга. Что это такое? Это стучит узницы из соседней камеры. Трагическими нотками в голосе, заявила Сара, поднимаясь с пола. "Бекки!" Восхищённая своей догадкой, воскликнула Эрмингарда. "Да, Бекки", ответила Сара. "Два стука означают: узник? Ты здесь?" И она постучала в ответ три раза. "А это означает: да, я здесь, всё благополучно". В стену стукнули четырежды. бекке передаёт. Так ложимся спать, дорогой друг. Спокойной ночи, объяснила Сара. Эрмингарда сияла от восторга. О, Сара, это совсем как в сказке. Они поболтали ещё немного, а потом Сара напомнила Эрмингарде, что ей нельзя оставаться на всю ночь в Бастилии, а значит, нужно тихонько прокрасться вниз. И лечь в свою постель.